Река Крови. Через неделю после нападения на Уэбов, голубым и серебристым утром, Надежда скользила мимо Дарки-Крик. Торнхилл обратил внимание на отсутствие каких-либо признаков жизни. Не было видно дымков, поднимавшихся из ущелья, по которому прошли люди капитана Маккалума. Только птицы взлетали, кружились, ныряли в деревья. Он мог проплыть мимо, но что-то заставило его повернуть румпель. Прилив легко понеу сладку вверх по ручью. Ветра не было, мангровые заросли по обеим сторонам царапали борта. Лодка скользнула дальше, туда, где заросли отступили, открыв ровный берег. Он вылез из лодки и по воде побрёл к берегу. Торнхилу показалось, что тишина вокруг него словно сгустилась. Захотел вернуться в лодку и поплыть назад к реке, прочь из этой густой тишины, крикнул: "Эй!" Просто чтобы услышать человеческий голос, но тишина поглотила звук. Казалось, исчезли даже москиты. Он ступил на берег. Чем скорее он увидит то, что увидит, тем скорее отсюда уберётся. Хижины чёрных стояли вокруг остывших кострищ. Они как обычно спалили всё, что окружало лагерь, так что земля была расчищена. На земле, ярко выделяясь на тёмном фоне, лежала пара пустых мешков из-под муки, валялась деревянная миска, в которой замешивали лепёшки, с присохшими к ней жёлтыми остатками. Он подождал, но ничего не изменилось. Птица над головой захлопала крыльями и перескочила с ветки на ветку. Он нагнулся и заглянул в ближайший шалаш. Сначала он ничего не видел, только тени. Потом различил в тенях мужчину и женщину. Оба были мертвы. Множество блестящих мух жужжали и ползали вокруг них. Мужчина лежал на спине, он выгнулся дугой и так и умер. Рот распахнут, на подбородке застыл рвота. Раскрытые глаза подёрнуты плёнкой смерти. Рука женщины была вождета, словно она пыталась схватить воздух. Он видел линии на её жёлтой ладони, запах был чудовищный. Он вынырнул назад на свет. В захижине лежали другие тела. Ещё один мужчина, женщина с мёртвым ребёнком на руках. Даже у ребёнка ротик был окружён засохшей жёлтой пеной, в которой роились мухи. Ему всё виделось с невероятной чёткостью. Каждая соломинка на земле казалась более реальной, чем была на самом деле, будто такое с ней сотворил солнечный свет, вырвавший её из тени. Услышав звук, он подумал, что это стонет он сам. Когда звук раздался снова, он сказал себе, что это птица или что это ветки трутся друг о друга. Но когда звук раздался в третий раз, ошибки уже быть не могло. Человек живой. Ещё один живой человек на этой поляне. Ноги, помимо его воли, как в ночном кошмаре, понесли его в ту сторону, откуда раздавался звук. Это был мальчик, всё ещё с худенькими детскими плечиками, не старше Дика. Он лежал на земле, подтянув колени к подбородку. Из рта у него свисали потёки рвоты, он испражнился под себя. Мальчик выгнулся и снова застонал. Голова у него дёрнулась, его опять стошнило. По лицу и груди на которую попала рвота ползали мухи. Торнхилл никак не мог понять, что делать, только чувствовал, как его спину и плечи заливает влажный солнечный свет. Он поднял взгляд от мальчика, посмотрел на лес. Лес ничем не помог. Над ущельем высоко, там, где было небо, где была вечная голубизна, К крылом к крылу летели две утки. Он заставил себя заговорить, просто чтобы нарушить злые чары. Я ничего не могу сделать для тебя, парень. Он хотел отвернуться, оставить всё как есть, пусть потом это найдёт кто-то другой. Но почему-то он не мог уйти просто так. Да, надо дать мальчику попить. Вот это он сделать может. а потом уйдёт. Знакомые очертания надежды как-то успокоили. Так, вот место на носу, где он держит бочонок с водой. Затычка сбоку, которая выскакивает, если не приладишь как следует. Звук воды, льющейся в кружку, знакомый, привычный мир. Идя назад к шалашам, он уговаривал себя, что там ничего нет, нет никаких окоченевших, скрюченных последними конвульсиями тел, нет мальчика, свернувшегося клубком, умирающего дюйм за дюймом, но были тела. И был мальчик, который моргая смотрел на него. Теперь он перевернулся на спину, подтянул к груди колени. Торнхилл подошёл, и лицо мальчика сморщилось. Он покрутил головой из стороны в сторону, увидев кружку с водой, облизнул губы, что-то прошептал, потянулся к ней. Торнхилл встал рядом с ним на колени, подсунул руку ему под голову. Какие мягкие у него волосы! Под ладонью он чувствовал круглый затылок такой же, как у него самого. Он поднёс кружку к губам мальчика, и тот начал жадно пить. И пока он пил, Тельцу у него снова выгнулось, вода пошла назад вместе с зеленоватой рвотой. Господи, помоги, испугавшись, крикнул Торнхилл. Он не собирался молиться, но эти слова прозвучали как молитва. Мальчик больше не двигался. Вода никак ему не помогла, но он всё ещё не закрыл глаза. Он снова попытался подтянуть колени к груди и посмотрел на Торнхилла. Глаза у него Остекленели. Торнхилл подумал, что мальчик, наверное, умер, но тот снова застонал. Ниточка слюны скользнула по подбородку. Торнхилл почувствовал, как в нём самом словно всё остановилось, замерло. Если он шелохнётся или хотя бы вздохнёт, то яд проникнет и в его тело. Похоже, он ничего больше не мог сделать, разве только вернуться к себе на лодку. Он оттолкнулся от берега и, помогая себе веслом, прорвался через мангровые заросли к реке. Когда он вышел на открытую воду, ему показалось, будто над ним подняли крышку погреба. Он никак не мог напиться речного воздуха. Он стоял на носу, полными легкими вдыхая этот чистый и прохладный воздух. Он не оглянулся, не посмотрел на то место, на дарки крик. над которым кружили птицы он знал, что никому не расскажет о том, что видел, потому что некоторые уже знали, например, головастый. Это ведь он говорил о зелёном порошке. Он знал, что ни за что не поделится с Сел увиденным, не расскажет ей о мальчике. Это было ещё одной тайной. запечатанной в дальних уголках памяти, таких дальних, что можно делать вид, будто ничего этого не было. На следующее утро Дик, вздымая клубы пыли, примчался в хижину с воплем, что чёрные залезли в кукурузу. Не просто залезли, па, задыхаясь выблел он. Они её собирают, складывают в свои плетёные мешки и уносят. Ещё до того, как мальчик всё это сказал, Торнхилл понял, что уже давно ожидал подобного, что спокойствие, в котором он жил, было лишь чистым листом, на котором обязательно будет написано что-то вроде этого. В нём вскипела ярость, простая и сладостная. Это было чистое чувство. Оно вздымалось, как морская волна. Он снял ружьё с колышка, Обратил внимание на то, что когда засыпал порох, забивал пышь, у него тряслись руки. Он спустился по дороге с ружьём в руках, солнце уже припекало. Среди кукурузы он увидел чёрных. Они не пытались спрятаться или бежать. Они лишь глянули на него и продолжали заниматься своим делом. Они были повсюду. Они хватали его толстенькие, налитые початки и обламывали со стеблей. Он видел среди них и длинного Джека, и чёрного Дика. На краю поля в своей странной манере перекрикивались женщины, когда они отламывали очередной початок, их длинные груди раскачивались. Он подошёл ближе. Они замолчали, но всё равно обрывали початки, высоко задирая руки. Они делали это намеренно, подчёркнуто. Они знали, что перед ними владелец кукурузы, Но не собирались из-за этого беспокоиться. Он схватил одну из женщин за волосы и закричал: "Убирайся, воровка! Вон!" Она была сильной, но он всё-таки сильнее и не собирался её отпускать. Другая женщина повисла на нём, вцепившись в руку. Он ощущал её запах, острый и едкий. Она тащила его и царапала. Он увидел, как она подняла палку, которую до того держала в руках, почувствовал, как эта палка ударила его по голове, услышал свой собственный удивлённый рык, ружьё выпало у него из руки, на мгновение всё стало серым. "Убирайся ты, чёрная шлюха!" зарал он. Боль в голове отрезвила его. Он воспользовался случаем и двинул ногой по заду первой женщины, потому что она, пытаясь вывернуться, повернулась к нему спиной. Ее тело выгнулось, она упала бы, если бы он не держал ее за волосы. Теперь на него с ужасными пронзительными воплями набросилась старуха, а сзади за горло схватила молодая. Но он вырос на улицах Берманси, а такое даром не проходит. Он яростно двинул локтем назад и с удивлением почувствовал, что локоть соприкоснулся с чем-то мягким. Наверное, он попал ей в грудь. Она охнула, руки, вцепившиеся ему в горло, расжались. Он также успел лечь на руку в колено, и она тоже отступила, прыгая на одной ноге, а он схватил за руку первую женщину и влепила плевуху второй. Но она снова налетела на него, поэтому он ударил её кулаком в лицо. Её руки взметнулись, она закрыла ими лицо, сквозь пальцы брызнула ярко-красная кровь. Совсем как у меня, подумал он и удивился тому, что так подумал. Такого же цвета, как у меня. От хижины к нему бежал Денс с дубинкой в руке, сквозь посадки продирался Нэт с ружьём. Он, наверное, сломал женщине руку. Когда он отпустил её рука безвольно повисла. Он поднял ружьё и увидел, как она отпрянула. К нему приближались длинный джек и чёрный дик, и он наставил ружьё на них. Он ещё никогда не наводил ружьё на человека. В этом было что-то интимное. Ружьё разделяло, но и соединяло их линией полёта пули. "Не трожь нашу еду!" закричал он. Из-за ружья его голос звучал очень уверенно. Он топнул ногой, чтобы сказанное звучало ещё убедительнее, и из-под ботинка отлетел в сторону початок. "Это принадлежит мистеру Торнхилло, а ты проваливай", сказал он и угрожающе шагнул вперёд. Они побежали. Джек почти тащил на себе хромающую старуху. Женщина второй рукой прижимала к себе повреждённую руку. Уильямл огласил тишину утра своим ломающимся голосом: "Стреляй в них, па! Быстро стреляй!" Рядом с ним стояла Сэл, мэри заходилась плачем у неё на руках. Сэл загородилась ладонью от солнца и оглядывала поломанные стебли кукурузы. "Они воруют нашу кукурузу, ма!" Крикнул Луилли, как будто она сама этого не видела. Чёрные добежали до кромки леса и скрылись в нём, кроме длинного Джека, который развернулся и прямо посмотрел на Торнхилла. "Убирайся!" крикнул он. "Убирайся!" Но Джек не двинулся с места. Казалось, он хочет запомнить, как выглядит Торнхилл с ружьём, или бросает вызов. заставляет Торнхилла им воспользоваться. Торнхилл вскинул ружьё на плечо и прицелился. В самый последний момент, когда палец уже нажал на спусковой крючок, он закрыл глаза. Раздавшийся звук оглушил его, отдача отшвырнула назад, остро и горько запахло дымом. Когда он открыл глаза, возле деревьев никого не было. Ни Джека, наблюдающего за ним. ни Джека лежащего мёртвым. Лес стоял глухой и немой, как и прежде, тени от одного дерева перекрещивались с тенями от другого. В воздухе плыло облачко синеватого дыма. Когда растаяло ракочущее эхо, снова воцарилась тишина. Ему понравился звук выстрела, и жар от дула дарил успокоение рукам. Но после выстрела осталась также и какая-то опустошённость, и ему захотелось его повторить. Голова кружилась, губы не слушались, шея в том месте, где его схватила молодая женщина, болела, ногтя оставили на лице царапины. Он поставил ружьё на землю и стоял, опираясь на него, стараясь унять дрожь в руках. Это будет им хорошим уроком. Сказал он высоким голосом. Накось выкуси, черномазый! крикнул Уилли в сторону леса, но не так, чтобы очень громко. Сел развернулась к нему. А придержи язык, Уилли, сказала она, и что-то в голосе матери заставило его повиноваться. Они услышали, как Ден зовет их с дальнего конца поля. Он схватил мальчика лет 12, худенького как кузнечик, с узловатыми коленками. Один глаз у мальчика заплыл от удара. В одной руке у Денна была окровавленная дубинка, второй он удерживал заломленные за спину руки мальчика. Мальчик наклонялся вперёд, чтобы было не так больно, но чем ниже он сгибался, тем выше Ден поддёргивал его руки, и казалось, что они исполняют какой-то сложный танец. С ноги мальчика свисал лоскут кожи с ярко-красной з난кой. Нэт был страшно возбуждён. Вы хоть кого-то подстрелили, мистер Торнхилл? Он восторженно выпятил алые губы. А знаете, я никогда не видел мертвеца. Дик смотрел на мальчика. Он стоял очень прямо, вытянув руки по швам, все мышцы у него были напряжены. На его лице было написано потрясение. Он хотел было что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Дэн повернул голову мальчика к себе, схватил его за подбородок и прокричал ему прямо в лицо: "Веди себя прилично! Мистер и миссис Торнхилл пришли на тебя посмотреть". В голосе его был полон удовольствия от того, что у него появилась возможность на кого-то кричать. Мальчик дрожал и пытался опустить лицо. Дэн схватил его за голову и заставил смотреть на Торнхилла. Мальчик дышал часто, как собака, рёбра ходили под кожей. Он высунул язык и облизнул разбитую губу. Дэн начал говорить. "Ну вот, одного мы поймали. Теперь..." Но в этот момент мальчик попытался вырваться, и Дэн ещё выше задрал его сцепленные за спиной руки. Дик выбросил вперёд ладонь, будто пытался его остановить. Теперь давайте этого свяжем как наживку, остальные за ним придут, тут мы их и перестреляем. Пыхтя, выпалил Ден и посмотрел на Торнхилла ища одобрения. Но Торнхилл смотрел на мальчика, на его худенькие напряжённые ноги. Он казался птицей, готовой взмыть в воздух и улететь на свободу. Борыга так и сделал. Объявил Ден: говорит, это лучший способ. Нет засмеялся своим идиотским смехом. Вот и урок тебе будет, закричал он и сделал вид, будто стреляет, изобразил даже отдачу от выстрела. Физиономия его сияла от радостного возбуждения. Но Торнхилл думала о том, что мальчик мог бы быть братом того, которого он видел на дарке крик. У него были такие же узкие плечики, также проступали под кожей тонкие косточки, такие же чёрные волосы. "Заткнись, Нет", сказал он и увидел, как Нетс с Дэном переглянулись. Дэн сделал каменное лицо. Торнхилл наклонился, чтобы быть вровень с мальчиком. "Ну почему ты, паршивец, сюда полез?" Голос у него был почти умоляющий. Давай, проваливай отсюда. Мальчик вдруг ослабел, повис на руке Дена. Отпусти его, Уил! крикнула Селл. Голос ее дрожал. Ничего из этого хорошего не выйдет. Она шагнула к мальчику, чтобы освободить его. Он в страхе отшатнулся. Бога ради, Ден, отпусти его, приказала она. Однако Дэн смотрел только на Торнхилла. Отпусти его, сказал тот. Дэн начал было возражать, но Торнхилл сделал шаг вперёд. Отпусти, а то я вас обоих выпарю. Дэн отпустил мальчика, но перед этим набрал полный рот слюны и плюнул. Нет, не на сапоги Торнхилла, но близко. Мальчика отпустили, но он едва стоял на ногах. Рана под глазом кровила, кожа вокруг приобрела сероватый оттенок. Он, похоже, не понял, что теперь свободен. Им пришлось его почти подталкивать. "Иди", сдавленным голоском произнёс Дик. "Иди". Мальчик заковылял сквозь кукурузу, потерял равновесие, споткнулся, чуть не упал. Едва он достиг деревьев, как они поглотили его, и только помятые стебли кукурузы говорили о том, что он вообще был здесь. Вокруг них шелестело кукуруза. Внезапный порыв ветра с реки всколыхнул деревья. Торнхилл посмотрел на лес. Ему ото всюду махали листья. Раздался крик какаду, ему ответил другой. завырещала, запела цикада. Они ушли, па? Ушли? спросил цеплявшийся за юбку матери братец. Торнхилл удивился, что он тоже здесь, внимательно посмотрел на встревоженное личико. Да, парень. Смылись, сказал он. Братец потрогал ещё тёплый ствол. А куда? А мы здесь останемся? Дорнхилл показал на покрытые лесом горы. Это всё их. Им есть куда идти. Всё у них в порядке. Колени у него всё ещё дрожали, и никакие приказы мозга не могли унять эту дрожь. Удивительно. Человек может говорить одно, а его колени совсем другое. Братец всё ещё не мог успокоиться. И Дик подтолкнул его. Мы же можем дать им хлеба, спросил он сдавленным голосом. Можем, да по. Но у Ильи эта перспектива не понравилась. Он вечно ходил голодный. Прокормить его было невозможно, а теперь собственный брат предлагает кому-то отдать его еду. Не стоит беспокоиться, сказал Торнхилл. На этот раз они свалили. И навсегда. Он сам почувствовал, насколько неубедительно это прозвучало, и ветер унёс его слова. Всю вторую половину дня они собирали оставшиеся початки. К работе привлекли даже браца, складывавшего кукурузу в корзины. Джонни сидел рядом, зачарованный тем, как колышутся метелки на вершинах стеблей. Сэл никогда не клала малышку на землю, но сейчас положила Вита лежала, болтая ножками, что-то лопача. Работа продвигалась медленно. Початки крепко сидели на стеблях, отламывать их было трудно. Стебли росли плотно и двигаться между ними тоже было непросто. Сэл работала бездумно, глядя либо на тот початок, что был у неё в руках, либо на тот, к которому тянулась. Торнхилл попытался работать рядом с ней. Но она всегда делала так, чтобы между ними оставалось несколько стеблей. Он смотрел на ее профиль, на то, как она тянулась, отрывала. Лицо у нее было не столько сердитым, сколько отстраненным, как будто она прислушивалась к чужому разговору. Они много забрали, сказал он, пол года работы. Она не подала виду, что слышит. Он набрал воздуха, чтобы повторить слова. Но она отрезала. Я тебя и с первого раза поняла, и продолжала обламывать початки от усилий у неё дрожали щёки. Пока солнце в небе стояло высоко, они ещё могли делать вид, что всё нормально. Торнхилл слышал, что Ден работает даже на свист, но когда солнце начало садиться, он умолк. По молчаливому соглашению они принялись уносить корзины с уже собранными початками. Тень горы накрыла хижину, добралась до реки, перебралась на другую сторону к утёсам. Казалось, всё кругом затаило дыхание, будто ждало чего-то. Дым из трубы поднимался прямо в бледное сумеречное небо. Вода в реке стояла не шелохнувшись, как в стакане. С последними проблесками заката Сел загнала детей в хижину, прихватила за ухо Джонни, когда тот попытался снова выскочить наружу, да так сильно, что он стукнулся о дверную раму и шлёпнулся, оглашая долину рёвом. Она сгребла его и затолкала внутрь. Торнхилл смотрел, как она подбрасывает в огонь хворост. Дети тоже настороженно за ней наблюдали. Он знал, что с ней происходит, потому что с ним происходило то же самое. Страх способен незаметно превратиться в гнев, как будто страх и гнев это одно и то же. Проснувшись, он сразу почувствовал запах дыма. С порога хижины было видно, что вся долина наполнена дымом. Дым висит над рекой, каждый вздох пах пеплом. На заборе сидела птица и, склонив голову набок, глазела на него. С реки доносился птичий хор, пение, издаваемое разными пчёгами, сливалось в хор, словно ничего особенного не происходило. Особенно густой дым повис над кукурузной делянкой, над почерневшими стеблями. От запаха превратившихся в пепел початков на глаза выступили слёзы. Это была их самая первая посадка полугодовой давности. Он сам вскапывал эту землю, сажал в неё семена, наблюдал, как прорастали свёрнутые в зелёные трубочки листья, чувствуя плечами вес солнца, пропалывал сорняки, пропалывал снова и снова. На рассвете он стоял среди своих посевов и наблюдал, как каждое растение пускает в землю корни. Он нежно проводил рукой по листьям таким гладким и прохладным, по пухлым, завёрнутым каждый в свою оболочку початком. С таким же результатом он мог бы вообще ничего этого не делать. Он считал себя в безопасности хотя бы здесь, на его 100 акрах. С его лодкой, с его работниками он начал привыкать к тому, что у него имеется жестянка с чаем, есть прочная коробка с монетами. Как же нелепо было хоть на что-то надеяться. Его урожай пропал, пропали не просто початки, пропало обещание будущего. Жизнь всё это время сидела в засаде, ждала, когда он снова начнёт ей верить, и теперь снова нанесла удар, на этот раз под видом чёрных людей, которые с помощью примитивных горящих палочек смогли разрушить всё, ради чего он проливал пот. Птицы подлетели ближе и уселись на ветку большие чёрные птицы, которые не мигая смотрели на него своими жёлтыми глазами, да только здесь не осталось ничего интересного даже для птиц. Земля всё ещё была горячей, из неё теперь такой почерневшей бил жар. Над лагерем чёрных невился дымок, и не слышно было ставших привычными звуков: ни детских криков, ни собачьего лая, ни стука каменных топоров по дереву. Он поймал себя на том, что тоскует по этим звукам. Сел стояла у входа в хижину. Мэри, она словно поросенка держала под мышкой. Она смотрела на разоренную делянку, стояла неподвижно, как изваяние. Он поднялся по склону и стал рядом с ней. Он перебирал в уме самые разные слова, но ни одно не годилось для того, чтобы вторгнуться в ее молчание. Даже в самые худшие дни в Лондоне, когда они думали, что он считая уже мертвец, А ей придётся идти на панель. Даже тогда она вот так не уходила в себя. Не глядя на него, она пошла по тропе, которую проложили чёрные женщины, вышла за пределы двора, оглянулась. Он сообразил, что она никогда не заходила так далеко, никогда не смотрела на хижину с такого расстояния и уж точно никогда не видела лагеря чёрных. Он нагнал её. Но она, не глядя на него, продолжала идти по тропе. "Сэл", окликнул он. "Послушай, милая, лучше оставим их в покое". Но она ответила через плечо: "Их там нету, Ил". Он схватил её за руку, остановил, крикнул: "Так куда чёрт побери ты идёшь?" Ответ её прозвучал как пощёчина: "Они заявились к нам, а теперь я иду к ним". В лагере всё выглядело так, как было при чёрных. Два шалаша, один побольше, второй поменьше. Он никогда раньше не обращал внимания на то, как аккуратно, как тщательно были уложены ветки с листьями. Внутри того, что просторнее, валялась пара деревянных мисок и палка-копалка, а также аккуратный моток, сделанный из коры тисмы. Здесь был обложенный камнями очаг, полный мягкого серого пепла. Пепел все еще был горячим. Сбоку лежал камень, на котором размалывали зерно, поверх него второй, который служил жерновом. Кругом было чисто выметено, совсем как во дворе у сел. К большой хижине была прислонена служившая метлой связка пропыленных веток. Здесь было тихо, как в ловушке. "Пойдём", прошептал он, быстро сел. "Надо уходить". Но она никак не отреагировала. Она ходила по лагерю, внимательно разглядывая то, что делало его домом: камни, уложенные вокруг очага таким образом, что получалось ровное место, на которое можно класть еду, аккуратная куча костей и раковин на краю поляны. Взяла метлу, И один раз махнула ею, положила на землю. Они ушли, миссис Торнхилл. Это был Нет в своей обычной дурацкой манере объявивший об очевидном. За ним стояли Уилли и Дик. Остальные дети тоже тянулись по тропинке к лагерю. Не о чем волноваться, заявил Нет. Дик поднял метлу и аккуратно поставил ее на прежнее место, прислонив к стенке шалаша. Они были здесь, сказала Сел. Теперь, когда она увидела это место, они стали для неё куда более реальными, настоящими, чем раньше. Она повернулась к Торнхиллу, совсем как мы с тобой в Лондоне. Всё как было у нас. Она попыталась пересадить Мэри на другое бедро, но малышка начала брыкаться, желая, чтобы её отпустили. И она наклонилась, чтобы посадить ее на землю, но как-то безучастно, словно это был какой-то пакет. Ты никогда мне не рассказывал, прошептала она. Никогда. Он вспыхнул, почувствовав невысказанное обвинение. У них есть все остальное, сказал он. Они же как цыгане могут бродить где угодно. Оглянись кругом, Сел. Это же всё их. Они были здесь, повторила она. Всегда их бабушки, их прабабушки. Наконец она повернулась к нему и посмотрела ему прямо в глаза. У них даже метла есть. Они хотят, чтобы было чисто, уил, совсем как я. В её голосе появилось что-то, чего он раньше никогда не слышал. Так почему же они тогда ушли? спросил он ровным тоном. Если они считают это место своим. Она глянула вниз, на реку за мангровыми зарослями, усытыми зелёными, надёжно всё прикрывающими. Склонила голову набок, разглядывая утёсы по обоим берегам. Она никогда ещё не видела этого места целиком. Они здесь, сказала она. В эту самую минуту они здесь. Они наблюдают, выжидают. Она говорила спокойно, как будто о чём-то обыденном. Они никуда не ушли и никогда не уйдут. И поменимое слово уилл: если мы останемся, Они все-таки с нами разделуются. Вот уж не собираюсь сдаваться из-за какой-то кучки дикорей. Он старался, чтобы голос его звучал так же спокойно. Во всяком случае, у меня есть, чем им ответить, если они вдруг вернутся. Она всколыхнулась. Если вернутся, если вернутся! крикнула она. Ты дурак! Will Thornehill, если так думаешь. Вопрос не в том, вернуться ли, вопрос когда именно вернуться. Он протянул руку, чтобы дотронуться до неё, но она не обратила на это никакого внимания. Надо выбираться отсюда, Уилл. Она говорила ласково, как человек, который вынужден сообщить дурную весть. Всё равно куда, но мы должны погрузить детей в лодку и уехать. Она оглянулась на стоявших рядом Уилл и Дик. Дик помотал головой, но было непонятно, то ли он против, то ли просто отогнал муху. Пока у нас ещё есть эта возможность, Уилл. Сегодня. На мгновение Торнхилл представил себе, как это будет. Как он повернётся спиной к этому куску расчищенной земли, вырванным у ценой долгих месяцев пахоты у дикой природы позволит кому то другому в обмен на всего лишь несколько цифр напечатанных на куске бумаги ходить по этой земле радуясь всем заложенным в ней возможностям теперь он по-настоящему знал это место он знал каким оно бывает днем и каким ночью в дождь и ветер под солнцем и луной В мельчайших подробностях помнил свой путь к реке и от реки, серо-золотые утёсы, свист ветра в казаринах, это небо. Он вспомнил, каково было здесь в первую ночь, какой пугающей была эта еще не знакомая земля. Эти холодные звезды стали его друзьями. Вот южный крест. На него так же удобно держать курс, как на полярную звезду. Вот Альфа Центавра и Бета Центавра, вот Хамелион, который тот же Орион только вверх тормошками. Он мог читать извивы Хоксбери так же, как читал повороты Темзы. Он попытался напомнить себе ту картинку, которую не раз уже рисовал в уме, аккуратный маленький домик в Ковент-Гарден. Он сам Вставший ранним утром и отправившийся на прогулку, чтобы удостовериться, что ученики трудятся в поте лица и что никто не пытается его обжулить, но на самом деле он уже не помнил того воздуха, не помнил прикосновения английского дождя. Он больше не верил в те улицы, сады Уайта, Крусификс Лейн, картинка, которую они с Селл пронесли через все. которые они постоянно обменивались, была достаточно четкой, но это уже была не его картинка. Он больше не был тем человеком, который считал, что все, о чем можно мечтать, это домик на Суон-Лейн и собственная баржа. Наверное, он стал совсем другим. Еда, которую он ел в этой стране, вода, которую он пил, воздух, которым он дышал, мало по-малу переделали его. Это небо, эти утёсы, эта река перестали быть всего лишь инструментами, посредством которых он мог бы вернуться. Теперь он принадлежал этому месту не только телом, но и душой. Человеческое сердце, подобно глубокому карману, выверни его и удивишься тому, что там отыщешь. Солнце уже поднялось, оно окрасило кроны росших на утёсе деревьев В ярко-зеленый этот цвет сиял на фоне теней. Белые попугаи разом взлетели с дерева и рассыпались по небу, словно песчинки. На их крыльях играли солнечные блики. Он должен был что-то сказать. Этого ждали не только обступившие его люди, но и нависавшие над рекой утёсы, таинственные, пока ещё темноватые. Ве этот час утёс оказался грубой тканью, где уток слои скальной породы, а основа, тянущийся вверх деревья, небо зарванной линией их верхушек было бледно-голубым. Внезапный порыв ветра с реки взъерошил кроны, и лес тяжело всколыхнулся. "Я за час упакуюсь", сказал осел. "К обеду мы уже будем далеко". Она протянула руку к Джон, не собираясь уходить, и то, как она сжала губы, давая понять, что решение ее окончательное, вызвало в Торнхилле волну гнева. Они же и пальцем, а палец не ударили! Захлебнулся он собственным негодованием. У них нет никаких прав на это место, не больше, чем у воробья. Оно слышал в своих словах отзвуки речей барыги, словно сам барыга сидел здесь и ухмылялся. "Может, оно и так уил", спокойно сказала она. "Но я считаю, что лучше уж жить в вонючем доме баттлера, чем до конца дней своих поджидать, когда тебе воткнут копьё в задницу". Маленький Джонни ковырял в носу другой рукой расчёсывал комариный укус. Братец Дик и Уилл стояли рядом, их босые ноги были все в пыли. Никто из детей на отца не смотрел. Он схватил Сел за руку, за ту руку, которую она все еще протягивала к Джонни. Не куда мы не поедем, прокричал он. Либо они, либо мы. И богам клянусь Сел, они верх не возьмут. Он увидел, как она дёрнулась, когда он её схватил, но не посмотрела на него. Он взял её за плечи, с болью ощутив, какие они ходенькие. Она стояла, хрупкая, как стеклянный шарик, и при этом твёрдая, как кремень. "Ээ, те чёртовы чёрные не встанут у меня на пути!" крикнуло он и развернул её лицом к себе. "И ты тоже, сел." Мы здесь не останемся и точка! — выкрикнула она в ответ. Она была в бешенстве. Он стоял вплотную, нависая над ней, и она вынуждена была задрать голову. Чард, тебя помери! — крикнул он. Никуда мы не поедем! Его рука независимо от него самого поднялась, ладонь раскрылась, чтобы ее ударить. Она смотрела на него, на его поднятую руку с чем-то вроде изумления. он видел, что она его не узнаёт. Её схватил и кричит на неё какой-то злобный, жестокий человек, незнакомец, в котором бьётся сердце её мужа. Но никакому чужаку не запугать её. Давай, ударь меня, Уиль, но это ничего не изменит. Он видел устремлённый на него дерзкий взгляд Ему казалось, что всё это происходит в какой-то другой жизни, как будто он подсматривает эту сцену, а потом это ощущение прошло. Это был он сам с поднятой на неё рукой. Он опустил руку. Ярость прошла так же быстро, как и вспыхнула. Что ж за проклятье его настигло, если он взъерился на Сэл? Ему отчаянно захотелось вернуться во времени назад, с самого начала сделать всё иначе, но было слишком поздно. Всё зашло слишком далеко. Его жизнь лодка без вёсел, захваченная могучим течением. Он привёз их сюда, в это место, и это место само загнала их в угол, откуда невозможно выбраться. Послушай, Сел начал он, но в этот момент откуда-то возник Ден. Он раскраснелся от бега и задыхаясь, пытался им что-то сказать. Они вынуждены были ждать, пока он отдышится. Ден выпалил: "Они сожгли Головастово. Я видел, как оттуда поднимается дым". Торнхилл ждал, что Сел хотя бы взглянет на него, но она не смотрела. Уилли, сказала она, свяжи в узлы все наши вещи и отнеси к реке. А ты, Дик, собери все инструменты. И подхватив Мэри, и придерживая за руку Джонни, пошла к хижине. Торнхиллу, чтобы остановить ее, пришлось снова схватить ее за руку. Послушай, Сел, повторил он, но она не дала ему договорить. Поезжай и помоги головастому. Мы отправимся, когда вернёшься. Наконец она прямо посмотрела на него. С тобой или без тебя, уил. Выбирай.